установить свой суверенитет над Новгородом. В 1398 году он договорился с Тевтонским орденом о совместном походе против Пскова и Новгорода. В случае успеха рыцари получали Псков, а Витовт – Новгород. Теперь эти планы отменились из-за нового поворота в монгольских делах. Основная часть сил Витовта – Степной кампании 1399 года состояла из литовской и западно-русской армии и татар Тахтамыша. Литовско-русская армия была хорошо организована и имела на вооружении пушки. Правители Золотой Орды тоже хорошо подготовились к войне. Вместо того, чтобы ждать врага глубоко в степях, как это сделал Субэдэй в 1223 году, Тимур, Кутлук и Эдигей решили продвинуться к среднему течению Днепра в киевском направлении. В начале августа 1399 года две враждующие армии встретились на берегах Ворсклы. Приток Днепра, вероятно, недалеко от того места, где однажды будет построен город Полтава, и Пётр Великий в 1709 году разобьет шведов. Согласно Никоновской летописи, хан Тимур Кутлуг предлагал Витовту заключить соглашение, а не воевать. Витовт потребовал, чтобы хан признал себя его вассалом, и имя Витовта появилось на монетах Золотой Орды. Едигей от лица Тимур Кутлуга отверг требования Витовта и, в свою очередь, потребовал, чтобы его тамгу герб города чеканили на литовских монетах. Теперь единственным выходом стала война. Яростная битва свирепствовала несколько часов. Войска Витовта были, казалось, на пороге победы над монгольской армией под командованием Едигея, когда резервные отряды Тимур Кутлуга атаковали литовцев с тыла. Татары Тахтамыши первыми приняли бой, и скоро вся армия Витовта была смята. Тогда как самому Витовту с небольшой свитой удалось спастись, большое количество русско-литовских князей погибло в бою. Среди них Андрей Полоцкий, Дмитрий Брянский и Дмитрий Коритович, Боброк-Волынский. И кто мог счесть всех литовцев и русских, и поляков, и германцев, павших в этот день, горько замечает летописец. Преследуя остатки побежденной армии Витовта, Тимур Кутлук дошел прямо до Киева и разбил перед городом свой лагерь. Отряды его армии расселись по всей киевской земле и подоле, грабя города и селения и захватывая тысячи пленников, Киев должен был уплатить 3000 рублей выкупа. Бассейн Нижнего Буга, завоеванный Ольгердом в 1363 году и дававший Литве выход к Черному морю, теперь снова был занят монголами и отведен под пастбище для части нагайской орды Едигея. Даже после этой катастрофы Тахтамыш не оставил своих попыток вернуть власть в Кепчахских степях. Витовт предложил воинам Тахтамыша земельные наделы в Литве, если они пойдут к нему на службу. Хотя многие из них приняли предложение, Тахтамыш вернулся в степи с небольшим отрядом верных единомышленников и начал против Едигея партизанскую войну. После поражений в нескольких столкновениях он ушел на восток, и нашел пристанище в Тюмени, в Западной Сибири. Оттуда он отправил посла своему бывшему сюзерену Тимуру, еще раз испрашивая покровительства и предлагая союз против Едигея. Тимур милостиво принял посла Тахтамыша в городе Атрар в январе 1405 года. Тимур тогда стоял на пороге своего нового похода против Китая, Его вне всякого сомнения беспокоил быстрый подъем сил Едигея, и чтобы предотвратить возможность нападения Едигея на Центральную Азию во время его отсутствия, он был рад использовать Тахтамыша против Едигея.